Глава шестая. На несколько долгих секунд в гостиной профессора воцарилась тишина, которую нарушил Макс, изумленно возрившись на эффектную брюнетку за столом, заинтересованной данной темой. «Вот как! А можно узнать подробности?» Она подняла на него осуждающий взгляд и процедила сквозь зубы. «Это сейчас не имеет значения!» Но Макс упорно настаивал на своем, встав в позу и скрестив руки на груди. «А для меня имеет. Я бы послушал». Снисходительный скрипучий смех хозяина квартиры прервал начинающиеся разборки его гостей словами. ха ха ха, -ха. Я вижу, твой друг ревнует, Анна, и он вряд ли успокоится, пока все не узнает. Позволь, я расскажу ему нашу историю». Девушка обреченно махнула рукой, предоставляя мужчинам делать все, что им заблагорассудится, и профессор углубился в воспоминания. Казалось бы, все случилось так давно, но я помню мельчайшие подробности тех лет, будто это было вчера. Наша первая встреча с Анной состоялась еще в конце шестидесятых годов прошлого века. Тогда я был молод, полон сил и невероятно популярен у столичной богемы. Уже на тот момент мое имя стало весьма значимым в узких научных кругах. Я путешествовал, участвовал в экспедициях и раскопках, выпускал статьи в журналах и писал книги. В те времена меня приглашали на роскошные приемы руководящей элиты литературные вечера и другие сборища, организованные деятелями искусств, лишь бы послушать новые, привезенные мной, истории из заморских стран, в которых я побывал. Вот на одном из таких мероприятий я и познакомился с Анной. Пожилой мужчина с тоской взглянул на свою гостью, и та скромно опустила ресницы. Я подумал, что в жизни еще не встречал более привлекательной и элегантной молодой леди с прекрасным вкусом, острым умом и замечательным чувством юмора. В тот день она была изюминкой вечеринки и покорила меня сразу, после чего я поклялся себе добиться ее расположения любым способом. Однако на моем пути стояла существенная проблема – Красавица была занята. Ее кавалером оказался начинающий, но очень перспективный художник, представивший Анну всем как свою новую музу. Но это меня не остановило. Я был охвачен страстью и амбициями. Весь мир принадлежал мне, и эта девушка должна была стать его частью. Старик замолчал ненадолго. Видимо, сделал передышку и, возможно, предоставив шанс своей бывшей возлюбленной продолжить рассказ. Но она не сделала ни единой попытки, словно замкнувшись в себе. И он вернулся к тому, на чем прервался. Я долго ухаживал за ней, не жалея ни сил, ни средств. И, в конце концов, она сдалась моему напору, покинув того художника и переехав ко мне». Мы стали любовниками, и это были самые счастливые годы в моей жизни. Тогда-то она и призналась мне, рассказав о своем уникальном даре. Он был у нее с детства. А еще о том, что уже много лет не стареет, остановившись однажды в возрасте 27 лет. Поначалу я был поражен и не сразу поверил. Но годы шли, мы жили вместе... И я стал замечать, что на мне время сказывалось гораздо сильнее, чем на Анне. Вернее, с ней не происходило ничего. Она по-прежнему молода, свежа и прекрасна. А вот я, когда я осознал, что мы не можем вечно быть вместе, я впал в отчаяние. Ведь наши общие знакомые со временем стали поглядывать на нее косо и шептаться за спиной. У людей возникали вопросы. В итоге я сам разорвал наши отношения, чтобы она могла уехать и начать новую жизнь. Закончив свою краткую биографию, профессор замолчал, продолжая восхищенно любоваться брюнеткой напротив. Она все еще не поднимала глаз, чувствуя себя не в своей тарелке, являясь в данный момент предметом обсуждения. Судя по всему, она совсем не хотела обнажать секреты своей личной жизни перед публикой. Но раз уж так получилось, ей оставалось только терпеть печальный взгляд бывшего любовника и испытующий нынешнего. «Так вот почему ты с легкостью ориентируешься в чужом доме, словно в своем. Ты жила здесь раньше», — логично предположил Макс. «Да, все именно так и было. Теперь ты знаешь. Доволен?» — фыркнула Анна и сердито уставилась на него, гордо вздернув носик. «Прошу вас, молодые люди, не тратьте время на ссоры. Если бы я мог вернуть свои годы, я бы распорядился ими гораздо полезнее, нежели пустые обиды и склоки». Кажется, Максу стало немного стыдно за свое поведение, и он решил вернуться к обсуждению первоначального вопроса. «Мы отвлеклись от главного. Что нам делать с Костей?» Мы не можем все оставить, как есть, такой вариант исключен совершенно. Есть ли способы изгнать нечисть? Что пишут в ваших книгах про этих демонов или джинов? Сначала не мешало бы узнать, что именно завладело телом вашего друга. Возможно, описание экзорцизма и есть в каких-то источниках, но они могут быть абсолютно разными. Добровольно ни один бесчеловеческое тело еще не покидал развел руками профессор. «Что вам о нем известно? Он питается жертвами, дает сосуду силу телекинеза и быстрой регенерации, а еще исполняет желания и воскрешает мертвых. Это все, что мы пока знаем о нем. Невероятно!» — снова потрясенно произнес их старый наставник. «Видимо, им все же удалось впечатлить его еще больше» то есть это существо еще и способно возвращать души умершим, но это не под силу бесам. Такое свойство во всех религиях мира приписывалось высшей касте существ, то есть богам вы уверены?» Костя с Василисой кивнули со знанием дела. «Да, мы живое тому доказательство», добавила девушка. «Мы оба мертвецы, Вернее, были ими, пока дух колодца нас не оживил. — Какого колодца? — непонимающе спросил старик. — Того, в котором он обитал уже несколько веков. — Постойте. А где именно находится этот колодец? — В глубине леса, возле моей деревни, топкий овраг. Это недалеко от Саратова. — Саратов. Где-то я уже читал об этом. — Хм. «Дайте мне пару минут». Профессор снова стал перелистывать книги на столе в поисках нужной, перекладывая все с места на место. И, наконец, нашел то, что искал. Вот, тут есть упоминание о том, что под нынешним Саратовом когда-то располагался богатый средневековый город Укек, принадлежавший Золотой Орде. Археологи утверждают, что он был разрушен за одну ночь по неизвестной причине. То ли дело в оползне, который сошел с горы, то ли в нашествии Тамерлана, сравнявшего город с землей. В общем, это доподлинно никому не известно. Однако из неофициальных источников до меня дошли старинные рукописи последнего правителя города по имени Джабар Бей. Их никто никогда не публиковал в научных статьях или книгах потому что на первый взгляд они кажутся записками безумца. Да я и сам так считал долгое время. Однако сейчас, когда вы упомянули об этой местности, я задумался, а не связано ли это. Что именно, о чем речь? Заинтересовался Макс, придвинув стул ближе. И только Костя, словно устав сидеть за столом в одной позе, нетерпеливо поднялся и начал ненавязчиво мерить шагами комнату. Он прекрасно знал, о чем сейчас пойдет речь, и ему не особенно хотелось раскрывать подробности их с Василисой путешествия в прошлое. Джабар Бей писал о последних днях города перед его разрушением. Он говорил, что Укек был атакован захватчиками, и его воинам не удалось отстоять ни дворец, ни сам город». Из всех защитников ханских владений в живых остались только несколько человек, включая его самого, и им пришлось бежать. Но на этом правдоподобная и логичная история джабар заканчивается. Далее повествование становится почти сказочным, из-за чего многие ученые не относятся к нему серьезно, а считают выдумкой. Несмотря на исторически подтвержденное нашествие чужого войска, правитель Кека обвиняет в падении города вовсе не Тамерлана, а некоего злого колдуна по имени Кощей. Дескать, тот явился из дремучего леса и обманом проник во дворец для того, чтобы выкрасть невесту-наследника Василису Прекрасную. Вы только подумайте, разве не сказка? Усмехнулся профессор. Но это еще не все. После того, как ханский сын отважно бросился в погоню за злодеем и похищенной девицей, тот в одно мгновение разрушил его богатейший город до основания. Наследник трона Золотой Орды клялся, что колдун владел могучей магией и раскидывал его бравых воинов словно щепки дерева, даже не касаясь руками. Глаза Кощея горели синим пламенем, а стрелы, что пронзали грудь, не приносили никакого вреда. Он был бессмертен!» Последняя фраза, произнесенная профессором истории, прозвучала как-то уж совсем зловеще и заставила всех присутствующих многозначительно перевести взгляд на молодого человека, нервно расхаживающего взад и вперед по комнате. «Что?» Ощетинился Костя на такое очевидное, по его мнению, обвинение в уничтожении целого города. «Это же сказки! Неужели вы им верите? Да, не исключено, что слухи в те века распространялись настолько быстро, что успевали обрасти новыми подробностями и сплетнями, в итоге превратившись в известные нам сказки. Но...» «Ведь эта рукопись принадлежит Перу самого очевидца событий и нерассказанность чужих слов», — справедливо заметил старик, почесывая морщинистую щеку. «Согласитесь, между Кощеем и вашим другом есть кое-что общее. Возможно, в этом эпизоде говорится о предыдущем сосуде этого духа, что если он жил там прежде и принимал участие в сражениях и катастрофах того времени». «Ха, вполне похоже на правду», — кивнул Макс. «Значит, Кощей — реальный исторический персонаж. Но зачем ему похищать чужую невесту?» «Не невесту, а наложницу», — поправил мужчин Василиса, долгое время молча наблюдавший за историческим расследованием и посчитавшая нужным внести свои правки для пущей достоверности. «Вероятно, наложницу», — пожал плечами старик. Перевод манускрипта может быть неточным, все-таки столько веков прошло. Но комментарий девушки, на который никто из присутствующих не обратил особого внимания, не остался незамеченным для Анны, сидевшей рядом с ней. Она с подозрением взглянула на подругу сосуда и спросила, «А тебе-то откуда знать? Говоришь так, будто тебе известно об этом лучше других». Нисколько не рассчитывая на внезапный интерес к себе, Василиса поначалу растерялась, испугавшись, что сболтнула лишнего, ведь Костя никому ничего не рассказывал об их путешествии в прошлое. «Ну, я предположила». Однако Анну казалось не так-то просто обмануть. Их новая знакомая была настроена решительно, а чтобы проверить безумную мысль, промелькнувшую в ее голове, потребовала от Василисы. «А ну-ка, дай мне свою руку». Девушка испуганно отпрянула, но она, не дожидаясь разрешения, самовольно схватила ее за ладонь, в ту же секунду удивленно округлив глаза и воскликнув. «Она была там! Это она! Василиса и есть та самая сбежавшая наложница Джабарбея!»